Когда он их открыл, половина гостей была на ногах и орала. «В постель! В постель!» Они производили такой рев, что пробудили дунка от сладких грез, а танцель слишком высокой и красной вдове. «В постель! В постель!» Ворвалось в его сон, и Дунг сел и протер глаза. Сир Фрэнклин Фрей, держа невесту на руках, шел по проходу а мужчины и мальчишки толпились вокруг него. Леди за высоким столом окружили лорда Баттервелла. Леди Уирвелл, оправившаяся от своего горя, пыталась тянуть его светлость с кресла, в то время как одна из его дочерей расшнуровывала его сапоги, а какая-то женщина из фреев срывала с него тунику. Баттервелл, смеясь слабо, отбивался от них. «Он пьян», — подумал Дунк. А сир Фрэнклин был гораздо пьянее, настолько пьян, что он почти уронил невесту. До того, как Дунк успел понять, что происходит, Джон Скрипач заставил его подняться. «Сюда!» — прокричал он. «Пусть великан понесет ее!» Когда он пришел в себя, оказалось, что он уже взбирается по башенной лестнице с невестой, извивающейся в его руках. Как он умудрялся держаться на ногах, был выше его понимания. Девушка и не думала лежать спокойно, а окружившие их со всех сторон мужчины стягивали с невесты одежду и отпускали сальные шуточки о посыпании мукой и взбивании теста. Карлики тоже не заставили себя ждать. Они мельтешили вокруг ног Дунка, кричали, смеялись и лупили его своими пузырями по икрам. Все, что он мог сделать, Это стараться не перелететь через них. Дунг понятия не имел, как найти спальню лорда Баттервелла, но другие мужчины толкали и пихали его, пока он, наконец, не попал туда. Хихикающая, раскрасневшаяся невеста к тому времени была уже практически голой, если не считать чулка на левой ноге, который каким-то чудом пережил восхождение. Дунг тоже был покрыт румянцем и вовсе не от физических усилий. Его возбуждение было легко заметить, но, к счастью, все смотрели только на невесту. Леди Баттервол была ничем не похожа на Танцель, но одна извивающаяся красотка в его руках навела его на мысли о другой. «Танцель слишком высокая» — было ее имя, но она не была слишком высокой для меня. Он засомневался, встретит ли он ее еще раз. Были ночи, когда ему казалось, что он ее выдумал. Нет, балда, ты лишь выдумал, что ты ей нравишься. Спальня лорда Баттервелла оказалась большой и богато обставленной. Миеринские ковры покрывали пол. Сотни ароматических свечей горели в углах и нишах, а набор блюд, из украшенных золотом и драгоценными камнями, стоял у двери. Была даже отдельная уборная, балькове наружной стены. Когда Дунк уронил невесту на брачное ложе, Карлик запрыгнул к ней и ухватил за грудь. Девушка испустила вопль. Мужчины зашлись в хохоте. А Дунг схватил карлика за воротник и оттащил от леди. Он нес маленького человечка через комнату, намереваясь выкинуть за дверь. И тут он увидел яйцо дракона. Лорд Баттервелл поместил его на черной вельветовой подушке, на вершину мраморного постамента. Оно было гораздо больше куриного яйца хотя и не такое большое, как он представлял. Изящные красные чешуйки покрывали его поверхность, сверкая, как драгоценные камни в свете ламп и свечей. Дунк выронил карлика и взял яйцо в руки, просто чтобы хоть на один миг почувствовать, что это такое. Оно было намного тяжелее, чем он представлял, им можно разбить человеческую голову и не повредить скорлупу. Красная чешуя была такой гладкой, толстой и плотной, А когда он поворачивал яйцо в руках, казалось, что оно мерцает. «Кровь и пламя», — подумал он. Но на нем были и золотые крапинки, и темные, как ночь, завитки. «Эй ты! Что это вы делаете, сир?» Рыцарь, которого он не знал, свирепо глядел на него. Большой мужчина с угольно-черной бородой. Но Дунка заставил замереть не грозный вид, а голос. Низкий, преисполненный гнева. Это был он, человек, с которым разговаривал Пик. Понял Дунг, пока мужчина повелел. «Положите его на место. Я попросил бы вас держать свои жирные пальцы подальше от сокровища его светлости. Иначе, клянусь семерыми, вы горько пожалеете». Рыцарь был далеко не так пьян, как Дунг, так что было бы разумно прислушаться к его словам. Он очень осторожно положил яйцо обратно на подушку и вытер пальцы о рукава. — Я не хотел ничего дурного, сир. — Донг-болван, тупой как баран. Он протиснулся мимо чернобородого рыцаря и вышел из комнаты. Лестничный колодец был наполнен радостными криками и девичьим смехом. Эта женщина несли лорда Баттервелла к своей невесте. Дунку совершенно не хотелось с ними столкнуться, и он вдруг понял, что вместо того, чтобы идти вниз, он оказался на крыше башни и глазеет на звезды у него над головой и на тускло-мерцающий в лунном свете бледный замок под ними. От вина у него начала кружиться голова, и он прислонился к перилам. «Не заболел ли я? Зачем я потрогал драконье яйцо?» Он вспомнил кукольное представление Танцель, и деревянного дракона, с которого начались все беды в Эшварде. Эти воспоминания, как всегда, пробудили в нем чувство вины. Хорошие люди погибли, чтобы спасти ступню межевому рыцарю. В этом не было смысла и никогда не будет. Это должно было послужить тебе уроком, болван, таким, как ты, нельзя связываться с драконами и их яйцами. «Выглядит, будто сделано из снега!» Дунк обернулся. Разодетый в шелка и золото Джон Скрипач стоял позади него и улыбался. «Что сделано из снега?» «Замок. Весь этот белый камень в лунном свете. Вы когда-нибудь были к северу от перешейка, сир Дункан? Говорят, там бывает снег даже летом. Вы когда-нибудь видели стену?» «Нет, милорд. Чего это он завел разговор о стене?» «Это то, куда мы направлялись, Эк и я. На север, в интерфел. «Если так, то я могу к вам присоединиться. Вы можете указать мне путь». «Путь?» — нахмурился Дунг. «Это прямо на Королевском тракте. Если вы будете держаться тракта и двигаться на север, то проскочить не сможете». Скрипач засмеялся. «Полагаю, что нет». Хотя вы будете удивлены, мимо чего порой проскакивают люди. Он подошел к перилам и оглядел замок. Говорят, эти северяне настоящие дикари, а их леса полны волков. Милорд, зачем вы поднялись сюда? Эллин ищет меня, и мне совершенно не хочется быть найденным. Он становится таким надоедливым, когда выпьет, этот Эйлин. Я заметил, как вы сбежали из спальни ужасов, избежал за вами я выпил слишком много могу вас уверить нам все же недостаточно много чтобы лицезреть батерболы нагишом он одарил дунка загадочной улыбкой вы мне снились сир дункан еще до того как я вас встретил когда я увидел вас на дороге я сразу узнал ваше лицо это было словно встретить старого друга у дунка появилось страннейшее чувство Будто это все с ним уже было. «Вы снились мне», — сказал он. «Мои сны не такие, как ваши, Сердункан, Мои правдивы». «У вас был сон обо мне?» Сказал он слишком густым от вина голосом. «Какого рода сон?» «Я грезил», — сказал скрипач. «Вы были в белом с ног до головы» а длинный белый плащ струился с ваших широких плеч. Вы были белым мечом, присягнувшим братом королевской гвардии, величайшим рыцарем во всех семи королевствах. И вы жили лишь, чтобы защищать и служить на благо своего короля». Он положил руку Дунку на плечо. «Вам грезилось то же самое, я знаю». Это была правда, в тот первый раз, когда странник разрешил ему подержать его меч. Каждый мальчик мечтает служить в королевской гвардии. Но только семеро мальчиков одевают белый плащ, когда вырастают. Хотите ли вы быть одним из них? Я? Дунг стряхнул руку лорденыша, ибо она начала сдавливать ему плечо. Может быть, а может и нет. Рыцари королевской гвардии служили пожизненно и клялись не иметь жены и не владеть землями. А может, я все же встречу Танцель? Почему бы мне не обзавестись с женой и сыновьями? Не имеет значения, о чем я мечтаю. Только король может сделать рыцаря королевским гвардейцем. Полагаю, это означает, что мне придется занять трон. Хотя я с гораздо большим удовольствием научил бы вас играть на скрипке. Вы пьяны. Ворона ворону на черноту попеняла. Восхитительно, пьян. «Вино делает любую вещь возможной, Сер Дункан. По-моему, вы хорошо будете смотреться в белом. Но если вам не нравится этот цвет, возможно, вы предпочитаете стать лордом?» Дунк рассмеялся ему в лицо. «Я скорее отращу огромные голубые крылья и улечу. Вероятность того и другого приблизительно одинакова. Вы насмехаетесь надо мной. Истинный рыцарь! Никогда бы не стал насмехаться над своим королем. Скрипач действительно выглядел очень обиженным. Надеюсь, вы больше станете доверять моим словам, когда увидите, как появится дракон. Появится дракон? Живой дракон? Где? Здесь? Мне снилось это. Этот бледный белый замок. Вы, дракон, вылупившийся из яйца. Мне приснилось все это как когда-то приснились мои братья, лежащие мертвыми. Им было двенадцать, а мне только семь, так что они посмеялись надо мной, а потом умерли. Теперь мне два и двадцать, и я верю своим снам. дом вспомнил другой турнир, вспомнил, как он шел под легким весенним дождем с другим принцем. «Мне снились вы и мертвый дракон», — говорил ему брат Эггодейрон. Могучий зверь, огромный, с такими большими крыльями, что они могли бы покрыть весь этот луг. Он упал на вас, но вы были живы, а дракон мертв. И он пал, несчастный Бейлор. Сны слишком ненадежная почва для строительства планов. — Как скажете, милорд, — сказал он скрипачу. — Прошу извинить меня. — Куда вы идете, Сир? В постель, спать. Я пьян, как пес. Будьте моим псом, сир. Ночь полна обещаний. Мы можем повыть вместе и разбудить богов. Что вы от меня хотите? Ваш меч. Я сделаю вас своим человеком и возвеличу. Мои сны не лгут, сир Дункан. Вы получите этот белый плащ, а я должен получить яйцо дракона. Я должен. Мои сны это ясно показали. Возможно, из яйца вылупится, или...» Сзади них кто-то резко распахнул дверь. «Он здесь, мой лорд!» Пара стражников появилась на крыше, а за ними лорд Горман Пик. «Горми!» Растягивая звуки, произнес скрипач. «В чем дело? Что вы делаете в моей спальне, мой лорд?» «Это крыша, сир! Вы выпили слишком много вина!» Лорд Горман сделал резкий жест, и стражники выступили вперед. «Позвольте нам помочь вам добраться до кровати. Прошу вас вспомнить, что по утру вас ждет турнир. Кирби Пим может оказаться опасным противником». «Я надеялся сразиться с добрым серым Дунканом!» Пик бросил на Дунка недружелюбный взгляд. «Возможно, позже. В первой схватке вам выпал Кирби Пим». «Этот Пим должен пасть! Все они должны пасть!» «Таинственный рыцарь торжествует над своими противниками, и восхищение сопровождает его!» Стражник взял скрипача за руку. «Сир Дункан! Похоже, мы должны разлучиться!» — крикнул он, пока ему помогали спуститься по ступеням. Только лорд Горман остался на крыше с дунком. «Межевой рыцарь!» — прорычал он. Твоя мать не учила тебя не совать руку в пасть дракона. Я не знал своей матери, милорд. Я такое, что объясняет, что он пообещал тебе. Титул лорда, белый плащ, большие голубые крылья. Вот тебе мое обещание. Три фута холодной стали в твоем животе, если когда-либо упомянешь хоть слово о том, что сейчас произошло. Дунг потряс головой в надежде прояснить разум. «Не похоже, чтобы это помогло». Тогда он перегнулся в поясе и его вырвало. Блевотина забрызгала сапоги Пику, и лорд разразился проклятиями. «Межевые рыцари!» Воскликнул он с отвращением. «Вам здесь не место. Ни один истинный рыцарь не будет настолько невоспитан, чтобы заявиться неприглашенным». «Но вы, межевые твари!» «Мы не желанны нигде, но оказываемся везде, мил лорд!» Вино сделало Дунка смелым, в другой раз он бы попридержал язык. Он вытер рот тыльной стороной ладони. «Постарайтесь запомнить, что я вам сказал, сир. В противном случае, вам не поздоровится!» Лорд Пик стряхнул блевотину с сапог и удалился. Дунг снова прислонился к перилам и принялся прикидывать, кто безумнее, лорд Горман или Скрипач. К тому времени, когда он нашел обратную дорогу в зал, из его компаньонов там остался лишь сир Мейнард Плам. У нее осталась хотя бы мука на сосках, после того, как вы сорвали с нее подштаники. Поинтересовался он. Дунг потряс головой, налил себе еще один кубок вина, пригубил. И решил, что он и так уже достаточно пьян.